Волновалась я. К чему? За что? Глупая мучилась, волновалась море за чертой и ругалась грозно стучами Взволновалась вдруг речная гладь, взволновался лес дремучий, взволновалась больно там, в груди, и не становилось лучше. Дни бежали наперегонки, волны бились и стонали. Только вы, только вы. Тех волнений и не замечали.